Глава седьмая. Не помню даже, что я говорила по телефону, как согласилась приехать в офис на собеседование. Ведь согласилась же. Сквозь шум в ушах не слышала голос Баженова. Да и свой, собственно, тоже. В жутком волнении поехала домой, сгрузила продукты в холодильник и собралась на выход. Наряжаться времени у меня не осталось но макияж подправила и поторопилась на автобус. Надеюсь, мое платье, свитер вишневого цвета устроит строгого оценщика. Приехала под стены офиса, чтобы с колотящимся сердцем войти внутрь. Снова сняла верхнюю одежду, как и в прошлый раз. Подошла к пропускному пункту. Меня встретил знакомый охранник, проверил паспорт и дал пропуск. Или лифт тот же самый был. С зеркальными стенами, что отразили мое бледное лицо. Секретарша в приемной сухо поздоровалась и проводила к начальнику в кабинет. Александр уже ждал меня, восседая за своим массивным столом. Сегодня мужчина из моего прошлого был одет в костюм стального цвета, который невероятно ему шел. Вот ведь везет мужчинам. Много стараться не надо. Надел простой строгий костюм, а выглядит как греческий бог. Присаживайтесь, Алина, — поприветствовал меня Баженов, привстав и указав на стул, стоящий напротив его места. Добрый день. Поздоровалась я и села напротив, не зная, куда деть руки. Хорошо хоть за сумку схватилась. Так и сидела, в волнении кусая губы что ему могло понадобиться. Отказал же еще в прошлый раз в вакансии. Может быть, в компанию понадобился кто-то еще на другую должность? Похуже? Александр, изучающе глядел на меня. Его красивые глаза немного щурились. О чем он думал сейчас? Интересно. Он долго молчать будет? Но не поторопишь же. Хотелось, чтобы потенциальный босс Оставался в благодушном настроении. Интересно, почему он передумал и решил позвать меня сюда. Раз пригласил в офис, значит, речь однозначно пойдет о вакансиях концерна. — Алина, вы еще не нашли себе работу? — раздался его приятный баритон. — Нет, но сходила на несколько собеседований. Жду звонка. А что? — Вот такая я. Вся на расхват почему-то решила показать свою привлекательность для других работодателей. Его отказ продолжал меня коробить. «Алина, я хочу предложить вам работу», — серьезно сказал Баженов, сложив пальцы домиком и глядя на меня в упор. «Вы мне подходите». «Вы же сказали...» Начала была я, но кивнула, давая понять, что готова его выслушать. «Странно, вроде же не подходила. Что изменилось? За пару ночей я еще пять языков не выучила, как и не сдала ребенка в детский дом. «Да, на роль секретаря вы по-прежнему не подходите», — пояснил он. «Не хватает компетенций. Но я предлагаю вам другую работу. Роль няни. Я как сидела, так и продолжала сидеть». «Няни?» — уточнила, думая, что плохо расслышала. «Никогда о таком и не думала даже». Но есть у меня Аня, но на этом мое общение с детьми и заканчивалось. Как уж я управилась бы с чужим, да еще таким избалованным и строптивым парнишкой!» «Да, няни для моего сына Максима», — продолжил, как ни в чем не бывало Баженов. «Словно перед ним ворох рекомендаций обо мне лежал. Вы с ним хорошо наладили контакт. А еще вы понравились моему сыну, а это большой плюс». Он даже спрашивал, нельзя ли пригласить в гости сестру Снегурочки и поиграть с ней. Запомнил вас, представляете? «Подождите», — остановила я его. «Я не хочу работать няней. У меня у самой ребенок, да и я планировала работать в офисе секретарем. То, что у вас ребенок, это же замечательно», — настаивал он. «У вас есть опыт обращения с детьми. А еще вчера это было плохо». Какой он переменчивый мужчина. Впрочем, чему я удивляюсь? Он провел со мной ночь, а утром, когда я поздоровалась с ним в офисе, спросил, «Мы что, знакомы?» «Да, но у меня не мальчик. Мне кажется, Максиму нужен больше отец, чем няня. Не смогла я удержаться от шпильки, чем вызвала насупленный вид Александра». Он сжал зубы и стиснул руки, а мой выпад проигнорировал, И продолжил ровным голосом. «Максиму вы понравились. Он будет рад, если вы станете его няней. Предыдущая, как вы помните, уснула на рабочем месте и поэтому уволилась по состоянию здоровья. А новая? Неужели в нашем городе нет профессиональных нянь?» — спросила я. «Увы, нам не удалось найти подходящую. К тому же Максим вас часто вспоминает. Правда?» «Удивилась я. Признаться, я тоже вспоминала этого грустного мальчика. Да, он все порывается поехать в офис, думает, что вы будете возле елки. Слова Баженова меня растрогали, но я никак не хотела этого показывать, и шутки не улыбнулась. Настроила себя снова на деловой лад. «Этим ты меня не подкупишь, Баженов». «Хотя слышать это было, безусловно, приятно». К тому же Макс мне тоже вполне понравился. Я против ребенка как раз ничего не имею. Я имею много чего против его папаши. Но как вы себе это представляете? Что я должна была бы делать? Какой график работы? У меня же нет подобного опыта. Максима нужно отвозить в сад, забирать вместе с водителем, делать с ним уроки, отвозить также на тренировки по футболу, следить за его питанием. Шесть дней в неделю вы живете в моем доме. Выходной — воскресенье. Надеюсь, ваша дочь ходит в садик, и проблем не должно возникнуть. Она ходит, — кивнула я, — но... зарплата я вас не обижу. Все неудобства окупятся. Перебил он меня и сделал ход конем. Поднял финансовый вопрос, видя мой скепсис и нежелание сразу же соглашаться на его условия. Однако он был уверен, что я соглашусь и что все в этом мире имеет свою цену, даже я. Баженов назвал мне сумму заработной платы, и я едва удержалась от восклицания. «Сколько-сколько?» Сумма была невероятной, космической. Я о такой и не мечтала, но и кидаться к нему, называя своим спасителем, гордость бы не позволила приняла как можно более безмятежный вид и кивнула. Я все поняла насчет графика и заработной платы, но мне нужно подумать. Естественно, я собиралась отказаться, но сделаю это по телефону, позже, или СМС кину. Я считаю, что Александр Баженов и моего визита сюда не заслуживает. Этот козел меня даже не вспомнил, что заставляет задуматься о его умственных способностях и лимитах памяти. Короче, нет, решено. Не буду я на него работать. Заработная плата жутко заманчивая. Но то, что он меня не помнит и не знает о нашей дочери, перевешивает все преимущества работы о ней его сына. Да и с кем я ребенка оставлю? За такую заработную плату и няню своему же ребенку нанять можно». «Нет, мозг, не надо мне ничего подсказывать», — осекла я сама себя. «Чтобы вам лучше думалось, я могу предложить аванс», — говорил, «меж тем змей-искуситель, протягивая мне листок». «Скажем...» Глянула туда и обомлела. Посчитала нолики и сглотнула. «Этот человек явно умеет вести деловые переговоры. Жаль, что мне нельзя соглашаться». «Спасибо». Я все же подумаю. Сразу согласиться не могу. Мне надо посоветоваться с человеком, кто присмотрит за моей дочерью. Она совсем маленькая и действительно часто болеет. Договорились, Алина. Буду очень ждать вашего положительного ответа. Он дал мне свою визитку с указанным там личным номером, и я вышла из кабинета».